Отто Кленк вдруг оживился и деловой походкой, словно спешил сообщить кому-то весть первостепенной важности, направился в другой конец зала. Там, забившись в угол, одиноко сидел погруженный в себя сумрачный небрежно одетый человек. Он вздрогнул, увидев гиганта Кленка, потом тоже оживился и из-под прикрытия очков с толстыми стеклами впился в него умными, настороженными, проницательными глазами. Массивный Кленк уселся рядом с хрупким доктором Гейром, который даже и не старался скрыть волнение, перебирал пальцами, нервно моргал. Кленк заговорил вполне миролюбиво. Как понравился господину депутату Берлин? Доволен ли он, что перебрался сюда? Он, Кленк, ожидал, что доктор Гейр будет куда реще нападать на баварскую юстицию. Кленк наступил на больную мозоль. Доктор Гейр стал в Берлине на удивление без зуб. Его выступления на пленумах Рейхстага и в комиссиях были совершенно бесцветны. Знаменитый адвокат оказался пустышкой. Едва он уехал из Мюнхена, его словно разбил паралич. Все его выступления были вымучены, монотонны, неубедительны. Адвокат... Внимательно смотрел на врага. Тот бодрился, но выглядел неважно. Куртка на нем болталась. Черты крупного худого лица стали еще резче. Адвокат отмечал про себя мельчайшие следы перенесенного кленком недуга. С чувством далеко непростым. Его ошеломило известие, что кленк вступил в организацию патриотов. Кленк отнюдь не глуп. Кленк любит Баварию? Как же, должно быть, выбили этого человека из седла болезнь и отставка, если он предал интересы Родины и стал некоронованным королем этой смехотворной партии? Доктор гейр страдал от мысли, что сидевший напротив него враг так сдал. Кленк думал иначе. Весь день он никак не мог побороть какой-то отвратительной подавленности он всегда был уверен в себе, а сейчас в этом проклятом здравомыслящем Берлине вдруг с горечью почувствовал, до чего непочтенно сомнителен его нынешний путанный политический курс. Не так уж приятно ходить деревенским баварским дурачком среди берлинских мудрецов, и стоило мучительного напряжения напускать на себя при этом самоуверенное благодушие, Но этого человека он знал вдоль и поперек и сразу овладел собой. Вот он, сидит перед ним, его враг. Пусть он сейчас вошел в силу, но внутренне ничтожен и слаб. И вполне естественно противопоставить его взглядом свои собственные. «Известно ли вам, доктор Гейр?» – заговорил он, – «что в Мюнхене все жалеют о вашем отъезде». «С такими пешками, как эти господа, Грунер и Винненгер, и схватываться неинтересно. На них дунуть не успеешь, как они с копыт долой. Жаль, жаль, что мы вас потеряли». Адвокату и самому было жаль. Он тосковал по проклятому городу. Не только потому, что там остался мальчик, что там остался кленк, враг. С тех пор, как он переехал в Берлин... Ему стало не хватать и многого другого. С какой радостью он проводил бы воскресные дни в том самом тирольском кабачке, где когда-то сидел среди врагов и друзей, испытывая только неудовольствие. Ну что поделаешь, человек легко привыкает ко всему, даже к тому, что притит Он давно уже мечтал о встрече с Кленком, обдумывая, что ему скажет, чему уязвит. Но когда адвокат оказался лицом к лицу с поверженным врагом, язык прилип у него к гортане. Ответы его звучали вяло. «Найдутся люди, которые заменят его. С тех пор, как в Мюнхене орудует господин Куцнер, от приезжих, вероятно, отбоя нет. Всякая гнусь, которой больше нигде нет места, устремляется в Мюнхен, рассчитывая на тупоумие баварцев». Сорняки, отовсюду выкорчеванные, приживаются на берегах Изора. Еще бы! Баварская земля хорошо унавожена. Кленк подумал о генерале Феземане и решил, что в словах адвоката есть доли истины. Еще он подумал, что тот говорит без всякого подъема и вообще, судя по всему, не в лучшей форме. Но вслух этого не сказал.